Глава пятая. Входит Скоромуш. Скоромуш стоял перед зеркалом, рассматривая себя. Набеленное лицо с закрученными усиками, тщательно наклеенными, старинный черный костюм, обтягивающий фигуру, на боку шпага, за спиной гитара. Он был во всем черном, от плоской бархатной шляпы до туфель с розетками. Созерцание собственного отражения настроило его на сардонический лад. как нельзя больше подходивший для роли Скоромуша. Андре Луи размышлял о том, что его жизнь, до недавнего времени небогатая событиями, неожиданно стала бурной. За одну неделю он успел побывать адвокатом, народным трибуном, разыскиваемым преступником, билетером и вот, наконец, стал шутом. В прошлую среду он вызвал слезы праведного гнева у толпы Рена, а в эту среду ему надо рассмешить до слез публику Гишена, Несмотря на различия ситуаций, тут было исходство. сходство. В обоих случаях он был комедиантом. Да и роль, которую он играл в Рене, сродни той, которую сыграет сегодня на спектакле. Ибо кем же он тогда был, как не нескоромушем, маленьким застрельщиком, хитрым интриганом, разбрасывающим ловкой рукой семена смуты? Разница лишь в том, что сегодня он выступает под именем, верно характеризующим его амплуа. тогда как на прошлой неделе выступал под личиной респектабельного молодого адвоката из провинции. Поклонившись отражению в зеркале, Андре Луи обратился к нему. «Шут! Наконец-то ты нашел себя, став самим собой! Несомненно, ты будешь пользоваться большим успехом!» Услышав, как господин Бине выкрикивает его новое имя, он спустился и увидел всю труппу, собравшуюся у выхода из гостиницы. Разумеется, все изучали его с большим интересом, особенно господин Бине и Клемена. Первый рассматривал его серьезным, испытующим взглядом, а последний презрительно скривив губы. — Неплохой грим, — заметил господин Бине. Вы выглядите, как настоящий скоромуш. — К сожалению, довольно часто мужчины не те, кем выглядят, — ледяным тоном сказала Клемена. — Ко мне эта истина сейчас не относится, — ответил Андре Луи. ибо впервые в жизни я тот, кем выгляжу». Мадемуазель Бина еще сильнее скривила губы и отвернулась, зато другие по достоинству оценили шутку, возможно, потому что она была туманной. Коломбина подбодрила Скоромуша дружеской улыбкой, сверкнув белыми зубами. А господин Бина еще раз поклялся, что у Андре-Луи будет большой успех, поскольку он смело бросается в это предприятие. Затем громовым голосом, на минутку одолженным у капитана, Господин Бине приказал труппе построиться для парадного марша. Новый Скоромуш занял место рядом с Радамоном, а так как Старый ушел час тому назад, чтобы встать у входа в рыночный зал вместо Андре Луи, они полностью поменялись ролями. Актеры отправились в путь, возглавляемые полишинелем, бившим большой барабан, и пьеро, который дул в трубу, а оборванцы, выстроившиеся шеренгами, наслаждались бесплатным зрелищем, принимая парад. Через десять минут прозвучали три удара, открылся занавес, и стали видны потрепанные декорации, изображавшие не то лес, не то сад, и Клемена в лихорадочном волнении, ожидавший Леандра. Этот меланхоличный влюбленный стоял в кулисах, напряженно прислушиваясь, чтобы не пропустить свою реплику рядом с неоперившимся Скоромушем, который должен был выйти после него. В этот момент Андре Луи почувствовал дурноту, И, попытавшись мысленно пробежать первый акт сценария, который сам же сочинил, вдруг понял, как в кошмарном сне, что не помнит ни слова. В холодном поту он бросился к листу с кратким содержанием спектакля, висевшему на стене. Андре Луи все еще изучал сценарий при тусклом свете фонаря, как его схватили за руку и поволокли к кулисам. Перед ним промелькнуло нелепое лицо панталона со сверкающими глазами, и послышалось хриплое рычание. «Климена уже три раза подала вам реплику!» не успел Андре Луи опомниться, как его вытолкнули на сцену. Он стоял перед полным залом, мигая в ослепительном блеске рампы с оловянными отражателями, и вид у него был такой растерянный и глупый, что публика, заполнившая в тот вечер весь зал, разразилась оглушительным смехом. Вначале Андрей Луи еще больше растерялся, его била легкая дрожь, Клемена насмешливо наблюдала за ним, предвкушая провал, Леандр уставился на него в оцепенении, а за кулисами пританцовывал от ярости господин Бине. «Черт побери!» — стонал он перед перепуганными актерами, собравшимися там. «Что же будет, когда они поймут, что он не играет?» Но публика так ни о чем и не догадалась, так как столбняк, напавший на Скоромуша, длился считанные секунды. Когда до него дошло, что над ним смеются, он вспомнил, что должны смеяться не над Скоромушем, а вместе с ним. Нужно спасать ситуацию и выжать из нее все, что возможно. И вот подлинный ужас и растерянность сменились разыгранными, гораздо более явными, но менее комичными. Он спрятался за нарисованный куст, ясно давая понять, что его напугал кто-то за сценой, и когда смех наконец-то стал смолкать, обратился к Лемене и Леандру. — Прошу прощения, прекрасная госпожа, если мое внезапное появление вас напугало. По правде говоря, после истории с Альмавивой я уже не так отважен, как когда-то. Примечание. Альмавива, персонаж комедии «Бомарше», «Сивильский цирюльник» и «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Конец примечания. Вот там, в конце тропинки, я столкнулся лицом к лицу с пожилым человеком, который нес тяжелую дубину, и мне пришла в голову ужасная мысль, что это ваш отец, и ему выдали нашу маленькую хитрость, с помощью которой вы должны обвенчаться. Мне кажется, на эту мысль меня навело не что иное, как дубинка. Ну, не то чтобы я боялся, вообще-то я ничего не боюсь. Однако я подумал о том, что если это ваш отец, и он проломит мне голову дубинкой, вместе со мной погибнут ваши надежды. Ибо что бы вы без меня делали, бедные дети?» Всплески смеха из зала все время подбадривали его, помогая вновь обрести врожденную дерзость, публика определенно сочла его забавным и он рассмешил ее даже больше, чем сам на то рассчитывал. Причем тут сыграли роль случайные обстоятельства. Дело в том, что Андре Луи очень боялся, как бы его, несмотря на грим, не узнал по голосу кто-нибудь из Гаврияка или Рена, и он решил воспользоваться тем, что фигаро-испанец. В коллеже Ледовика Великого он знал одного испанца, который говорил по-французски бегло, но с каким-то нелепым акцентом, произнося множество шипящих и свистящих звуков. Андре Луи часто копировал этот акцент. как молодежь обычно передразнивает на смешившие ее черточки, и вот сейчас очень кстати вспомнил испанского студента и, подражая его акценту, рассмешил гишенскую публику. Господин Бине, прислушиваясь за кулисами к этому бойкому экспромту, на который не было и намеков в сценарии, облегченно вздохнул. «Вот дьявол!» — прошептал он со смешкой. «Так это он нарочно. Ему казалось невозможным». чтобы человек, охваченный таким ужасом, как Андре-Луи, столь быстро овладел собой, однако как знать? И вот, чтобы разрешить сомнения, господин без Безобиняков задал Андре-Луи в антракте вопрос, не дававший ему покоя. Они стояли в уголке, служившем им артистическим фойе, где собиралась вся труппа. Только что опустился занавес, после первого акта, прошедшего с таким блеском, какого еще не знала труппа, И все поздравляли нового Скоромуша, вынесшего на своих плечах основную тяжесть. А он, слегка опьяненный успехом, который завтра, возможно, покажется ему пустым звуком, ответил господину Бене таким образом, что с лихвой отомстил Клемене за ее злорадство. «Неудивительно, что вы спрашиваете об этом. Мне следовало предупредить вас, что я намерен сразу же расшевелить публику. Правда, мадемуазель Бене не подыграла мне, когда я изображал испуг». Еще немного, и она бы все погубила. В следующий раз, мадемуазель, я заранее подробно расскажу вам о своих планах». Клемена густо покраснела под гримом, но не успела она подыскать колкий ответ, как отец задал ей хорошую головомойку. Причем сделал это с тем большим жаром, что сам был одурачен превосходной игрой Скоромуша. Спектакль продолжался, и успех Скоромуша был еще больше, чем в первом акте. Теперь он прекрасно владел собой, и успех... воодушевил его, как может воодушевить лишь успех. Дерзкий, живой, лукавый, он был идеальным воплощением Скоромуша. Остроумный от природы, Андре Луи заимствовал многие строчки у Бомарше, так что у наиболее просвещенных зрителей создалось впечатление, будто Фигаро имеет прямое отношение к спектаклю, и они приобщились к высшему свету столицы. Наконец занавес опустился в последний раз, и Скоромуша с Клеменой много раз вызывали на поклоны. Когда они отступили, и занавес скрыл их от публики, начавшей расходиться, подошел господин Бине, потирая пухлые руки. «Да, этот бродячий адвокат, случайно залетевший в труппу, послан самим небом, чтобы заработать ему состояние. Невиданный успех, выпавший на их долю в гишене, следует удвоить в других местах. Теперь уже не придется спать под изгородью и затягивать пояс потуже. Привратности судьбы позади». Бине положил руку на плечо Скоромушу и всмотрелся в него с улыбкой, льстивость которой не могли скрыть даже красная краска и огромный фальшивый нос. «Ну, что вы должны мне сказать?» — спросил он. «Разве я был неправ, когда уверял, что вы будете иметь успех? Неужели вы думаете, что я всю жизнь, проработавший в театре, не отличу прирожденного актера? Скоромуш, вы мое открытие!» Я направил вас на дорогу, ведущую к славе и богатству. Я жду благодарности. Скоромуж рассмеялся в ответ, и смех его был не особенно дружелюбен. Панталоны есть панталоны, — сказал он. Бене помрачнел. Я вижу, вы еще не простили мне маленькой хитрости, с помощью которой я добился, чтобы вы не зарывали талант в землю. — Неблагодарный. Я ведь хотел одного помочь вам. И, как видите, это мне удалось. Продолжайте в том же духе, и вы закончите Парижем. Может быть, вы еще будете играть на сцене комедии «Францесс» и соперничать с Тальма, Флери и Дюгазоном, и всем этим будете обязаны старому бине. Примечание. Соперничать с Тальма и Дюгазоном. Тальма Франсуа Жозеф, 1763-1826 года, великий французский актер. с 1787 года выступал в Театре комеди Францес. Во время Великой Французской революции участвовал в создании Театра Республики 1791-1799 годы. Крупнейший представитель классицизма, реформатор костюма и грима. Дюгазон Жан-Батист Анри 1755-1821 годы Знаменитый французский актер-комик с особым успехом исполнял роли комических слуг и сам написал несколько комедий. Конец примечания. Вы еще скажете спасибо этому мягкосердечному дураку. Если бы вы были таким же хорошим актером на сцене, как в жизни, то сами давно играли бы в комедии «Францесс», — сказал скромуш. Но я не держу камень за пазухой, господин Бене. Он засмеялся и протянул руку, которую Бене схватил и крепко пожал. Вот и хорошо. Мой мальчик, у меня великие планы для вас, для нас. Завтра мы отправляемся в мор, там до конца недели ярмарка. В понедельник попытаем счастье в Пеприаке, а потом надо подумать. Может быть, я близок к осуществлению мечты всей своей жизни. Сегодня вечером мы, наверное, заработали больше пятнадцати луидоров. Где же, черт возьми, этот мошенник Кордеме? Бине назвал первого Скоромуша, который так не кстати подвернул лодыжку его настоящим именем, и это означало, что в труппе Бине ему никогда больше не видать почетной роли Скоромуша. Пойдемте поищем его, а потом отправимся в гостиницу и разопьем бутылочку самого лучшего бургундского, а то и две. Но Кордеме нигде не было, и никто из труппы не видел его с конца представления. Бине прошел ко входу, но и там не нашел его. Сначала он разозлился, потом, продолжая напрасно звать, кордеме, встревожился, и, наконец, когда Полишинель обнаружил за дверью брошенный костыль, не на шутку разволновался. В душу Бине закралось ужасное подозрение, и он заметно побледнел под гримом. Но он же не мог ходить без костыля сегодня вечером, воскликнул он. Как же он ушел без костыля? Наверное, он пошел в гостиницу, предположил кто-то. Но он же не мог ходить без костыля, — настаивал господин Бене. Поскольку стало ясно, что Курдеме нет в рыночном зале, все отправились в гостиницу и оглушили хозяйку расспросами. «Да, — Да-да, господин Курдеме недавно заходил. — Где он сейчас? — Он сразу же опять ушел. Он заходил за своей сумкой. — За своей сумкой! Бене чуть не хватил апоплексический удар. — Когда это было? Она взглянула на часы, висевшие над камином. — Примерно полчаса назад, за несколько минут до Ренского дилижанса. — Ренского дилижанса! — господин бине лишился дара речи. — А он... — Он мог ходить? — спросил он, наконец, в ужасном волнении. — Ходить? — Да он бежал, как заяц, когда вышел из гостиницы. Я сама подумала, что это подозрительно. Ведь он так сильно хромал с тех пор, как упал с лестницы. А что случилось? Господин Бене рухнул в кресло, схватился за голову и застонал. — — Этот мерзавец все время притворялся, — воскликнул Клемена. — Он разыграл падение с лестницы? Это был трюк. Он надул нас. — Пятнадцать луидоров, не меньше, а то и все шестнадцать! — воскликнул господин Бене. — О, бессердечный негодяй! — Надуть меня, который был ему отцом! Да еще в такой момент... Актеры стояли молча, застыв в страхе, и гадали, насколько теперь уменьшится их скудное жалование. Вдруг раздался смех. Господин Бене сверкнул налившимися кровью глазами. «Кто смеется?» — взревел он. «Кто этот бессердечный негодяй, который имеет наглость смеяться над моим несчастьем?» Андре Луи, все еще облаченный в великолепный черный нарез Скоромуша, смеясь, выступил вперед. «Ах, это вы! Вы у меня не так засмеетесь, мой друг, если я вздумаю возместить убытки одним способом, известным мне!» Тупица, презрительно отозвался Скоромуш, слон с куриными мозгами. — Ну и что с того, что Кордеме удрал с пятнадцатью луидорами? — Разве он не оставил вам взамен нечто гораздо более ценное? Господин Бене рот от удивления. — Да ты, наверное, выпил и хватил лишку, — заключил он. — Да, выпил из фонтана Талии. — Но неужели вы так ничего и не поняли? — Разве вам не ясно, какое сокровище оставил Кордеме? Примечание. Талия в древнегреческой мифологии музыкомедии. Конец примечания. Что же наставил? Замечательный сюжет для пьесы. Он разворачивается передо мной. Часть названия мы позаимствуем у Мольера и назовем пьесу "Проделки с Карамуша". Если публика Мора и Пеприака животики со смеха не надорвет, то в дальнейшем я согласен играть тупицу Панталоны. Полишинель хлопнул в ладоши. Превосходно! Горячо проговорил он. Обратить неудачу в удачу, убыток в прибыль, вот что значит быть гением. Скоромуш отвесил изысканный поклон. «Паришинель, вы пришлись мне по сердцу. Люблю тех, кто способен оценить меня по достоинству. Если бы панталоны был хоть наполовину так умен, как вы, мы бы, несмотря на побег Кордеме, выпили сегодня Бургунского. Бургунского взревел господин Бине, Но его прервал Орликин, захлопавший в ладоши. «Вот это сила духа! Вы слышали, хозяйка? Господин Бене попросил Бургунского. «Я не просил ничего подобного». Но ну, вы же сами слышали, любезные сыдарыне, мы все слышали. Остальные хором подхватили слова Арлекина а Скорамуш улыбнулся господину Бене и похлопал его по плечу. Ну, уже приятель, бодрей. Ведь вы сами говорили, что нас ожидает богатство. Разве мы не получили средства заработать состояние и так бургунского, и выпьем за проделки Скарамуша. И господин Бине, до которого наконец дошла идея Андре Луи, сдался. И напился вместе со всеми.